Они двинулись в обратный путь, взвалив карлика на спину пони. Обернувшись, Фолкл с Фолков с каким-то неясным сожалением кинул взгляд на темные рубежи старого леса. День тускнел, с юга наползали низкие тучи. В постепенно сгущающемся сумраке чуть слышно журчал ручей, да изредка раздавались далекие птичьи голоса. Хоббит шел впереди, ведя в поводу пони, Торин шагал следом. «Хотел бы я знать, кому это пришло в голову собирать остатки недобитых орков?» — спросил гном, обращаясь неизвестно к кому. Хоббит только пожал плечами, и гном продолжал. «Много ли их, может быть, там на самом-то деле? Уж сколько лет мы ходим!» К Агларонским пещерам мимо тех мест и никогда ничего не случалось. А, ладно, сдадим ванну Миносе Карлика куда следует, пусть там и разбираются. Над Брэнди Вином уж давно догорели последние лучи вечерней зари, когда усталые путники наконец дотащились до усадьбы брэнди -Бэков. По дороге гном так надоел хоббиту своими бесконечными рассуждениями на тему о бессмысленности борьбы за власть в Средиземье сейчас при сильной королевской власти, что Фолка был несказанно рад, когда они, наконец, очутились в его уютной комнате, предварительно сдав пони с рук на руки дядюшке Паладину, впервые пробормотавшему, что Фолка, быть может, еще не совсем безнадежен, и улеглись спать, устроив тщательно связанного карлика в углу и бросив ему подушку и пару одеял. Выбившийся из сил хоббит уснул сразу же, как только оказался в постели. Глава 3 Что там за поворотом? Гном проснулся на заре и сразу же разбудил фолку. Мне пора собираться, друг Хоббит. Сегодня хорошо бы добраться до пригорья там заночевать, оттуда до Анну, минус еще пять дней пути. Послушай, а не продаст ли мне твой дядюшка какого-нибудь захудалого пони? Он и так изрядно погрел руки. Может, удовлетвориться этим? Пони на продажу у нас были ответил Фолка, шумно плескаясь под умывальником. — Поговори с ним. Он наверняка торчит в кухне, пока тетушка занята в курятнике. Я тебя соберу еды и в дорогу. Хлопоты ненадолго отвлекли Фолку от грустных мыслей. Гному не потребовалось много времени, чтобы уговорить дядюшку. С горестными воплями и причитаниями До небес превознося достоинства проданной лошадки, дядюшка ухитрился получить с гнома вдвое большей рыночной цены. Торин еще раз тщательно упковал карлика в свой мешок, привесил топор к поясу, застегнул плащ на левом плече узорной кованой фибулой. Провожать гости из далеких гор выбежало все население усадьбы. «Вот мы встретились, и расстаёмся, Фолко, сын Хамфаста», — сказал Торин. «Спасибо тебе за всё, за ночлег, за тепло, за еду и беседу. Спасибо, что ты вытащил меня в поход за пропавшим пони, иначе мы б не столкнулись с карликом. Спасибо за твой меткий глаз и верную руку, иначе мы не поймали б его». Жаль, что я не сумел как следует прочесть красную книгу, но жизнь длинна, и я уверен, что мы еще встретимся с тобою, когда, никто не знает, но будем надеяться. Не унывай, вы славный народ, и я сразу же полюбил тебя. Мы могли бы постранствовать вместе, жаль, что вы стали такими домоседами». Гном ободряюще улыбнулся Фолко, почтительно поклонился молчаливо глазеющему на них обществу и вывел на навьюченного пони за ворота. Там еще раз обернулся, прощально поднял руку, сел в седло и вскоре исчез за поворот. Собравшиеся во дворе усадьбы хоббиты стали понемногу расходиться — бросая настороженные взгляды на потерянно топчущегося ворот фолком. Двор совсем опустел, когда и он, съежившись и повесив голову, поплелся к себе.